Глава 12. Не мёртвые. Они не умерли, те девочки. Оказалось, они просто застыли во времени, не выпали из него, а именно застыли, совершенно нетипичным образом. Школа фей гудела, ведь временем здесь могла управлять Белинда Холланд или её дочь, которая продемонстрировала дар лишь однажды. Под всеобщие подозрения попала, естественно, Габриэль. Не ректора же винить в нападении на студенток. А доченька не раз доказывала, что ей плевать на чужие жизни. Неужели этой девчонке снова всё сойдёт с рук? И ведь она, кажется, да? А вдруг она ещё кого-нибудь заморозит? В секторе травников проишествие не обсуждал только ленивый. Даже за ужином шепотки не смолкали. Студенты больше говорили, чем ели. Я же предпочла позаботиться трапезой. Наслаждалась тушёным мясом в соусе и салатом, пока ко мне за столик не подсела Эшли. Ей тоже хотелось перемыть кости Габриэль. А с кем ещё говорить, как не с другой отверженной? Гадка девчонки точно достанется. Понятное дело, ты за тебя никому заступиться. Но эти студентки не полукровки, обе из влиятельных семей. Одна, кстати, с нашего факультета. Слышала. Я отправила в рот очередной кусочек сочного мяса, борясь с желанием послать Эшли куда подальше. Но раз она сама изъявила желание поболтать, лучше не давать отворот поворот. Обидится и больше вообще не подойдёт. Кстати, нужно ещё доказать, что виноват именно Габриэль. Вдруг в школе есть неучтённый мак времени. Так не бывает. Почему? Ты же скрываешь редкую способность. Напомнила я шёпотом. Эшли сделала большие глаза, мол даже не смею упоминать об этом, и наклонилась ко мне через стол. Дар времени особенная штука. Говорят, если им не пользоваться, он начнёт выплёскиваться сам и вытворять жуткие вещи. Разве не наш случай? У Габриэль не получается его подчинить. И вот, пожалуйста, у нас две статуи. Девочкам вернули первозданный вид. Спросила я с добрым тоном сочувствием. И правда, жаль бедняжек. Наверняка перепугались. Вернули, подтвердила Эшли. Они пока у лекарей, отходят от шока. Ректор, значит, молчит? Соседка многозначительно кивнула. Но ей придётся отреагировать. Скандал-то знатный. Выступит завтра, когда вместе с мужем придумают способ защитить дочку, проворчала я. Наверняка всю ночь будут сочинять. Так и вышло. На следующий день Белинда Холланд выступила с заявлением. На мероприятие решили не приглашать толпу, только педагогов и старост, чтобы те донесли до остальных послание ректора. Белинда считала, что причина произошедшего неправильно работающий дар дочери, в чём призналась честно. Леди директор сказала: "Габриэль это сделала неосознанно". Объявил в общей гостиной староста травников Высокий, тощий старшекурсник. Дар не используется толком. Он заперт и потому нашёл столь странный выход. На халку опять не накажут? спросил кто-то в толпе. Не накажут, но запрут. Леди Холланд объяснила, что Габриэль будет находиться в отдельной комнате, где на стены наложены чары блокировки, пока не найдётся способ приструнить дар времени. Силы не смогут просочиться наружу. случившееся с теми двумя студентками, не повторится. «Девочки-то хоть в порядке?» Задали старости новый вопрос. «Да, завтра их отпустят из блока лекарей». Судя по невольным шепоткам, звучащим то там, то тут, народ не пришел в восторг от решения Белинды. Студенты факультета считали, что Габриэль должна понести наказание. «Еще бы! Ведь пострадала одна из них». Но я придерживалась иного мнения. Да, я не питала нежных чувств к сестричке, но в этот раз винить её было сложно. Она же не нарочно превратила девчонок в статуи. Габриэль даже не осознавала, что происходит. А это уж простить и не преступление. Однако сам факт заточения сестры меня порадовал. Хотя бы не нужно опасаться, что приподнесёт очередной гадкий сюрприз. Увы, расслабилась я зря, потому что внеплановая мерзость была на подходе. Стараниями не Габриэль, правда, а нашего общего папочки. Альберт Холланд собственной персоной явился ко входу в сектор травников и приказал дежурным позвать меня. Уверена, что стоит идти, спросила Эшли, когда я направилась к двери. От господина декана добра ждать не стоит. Это у них с дочкой общее. Не уверена, но иначе изведусь от любопытства, призналась я, поглаживая перья кармины, сидящей на плече. Верец я решила не брать, чтобы не выглядеть испуганной девчонкой. И одной совы хватит, если папенька что-нибудь выкинет. "Ого, очень веская причина", проворчала Эшли и уткнулась в учебник. Я не покровила душой. Мне действительно было любопытно, какая нелёгкая принесла родителя Он игнорировал меня день за днём, не считая самой первой стычки, и вдруг ждёт на пороге, жаждет лицезреть. С какого перепуга? Не головой же ударился в самом деле. Внизу пришлось пробиваться через толпу. Причиной сборища стало возвращение в сектор девчонки Заколдованный Габриэль. Худенькая шатеночка с конским хвостом стояла посреди гостиной, бледная и печальная, безропотно отвечая на вопросы. Как это было? Страшно. Ты терял сознание? Нет, я не могла пошевелиться и даже дышать, но всё понимала и чувствовала. Я поёжилась. Вот уж точно кошмар. Превращаешься в камень, но остаёшься в сознании. Даже не знаю, что хуже, а каменеть, как она, или загреметь без времени, как Джерми. Наверное, всё-таки второе. О том, что девчонки в беде, узнали быстро. Да и лекари сумели помочь, привели обеих пострадавших в порядок. Ты видела Габриэль Холланд? Задал кто-то из странников главный вопрос. Но та покачала головой. Рядом с нами никого не было, вообще никого. Наш читальный зал был пуст. Только в соседнем сидела она. Палец девчонки указал на меня. Я аж споткнулась. Какая прелесть. А мне всего-то оставалось пройти несколько шагов до выхода из сектора. Так, может, полукровка тебя и превратила в камень? предположил кто-то особо одарённый. А что? Они с Габриэль сёстры и вообще разделили способности. Дар времени Габриэль достался от матери, по праву крови, напомнила я раздражённо. Обвинения в нападении мне только не доставало. Разделили мы исключительно стихийную магию, так что сделайте одолжение, Не преплетайте меня. Народ притих, переваривая информацию, а я миновала оставшиеся до выхода метры и выскочила в коридор, начиная сомневаться, правильно ли поступаю. Альберт Холланд, тот ещё гад ползучий, как бы не нарваться на основательные неприятности. Но было поздно вспоминать о здравом смысле. Он стоял, прислонившись к стене, со скучающим видом. Явилась протянул при виде меня. А я думал, побоишься. У меня боевая сова не забыли? Но без кормины выйти слабо? Я передёрнула плечами. Возможно, у вас ведь магии и абсолютное отсутствие порядочности. А так хоть моя совушка о вас когти поточит, если вы кинете фортель. Он осклабился в пакостной улыбке, глядя с отвращением. Вот что тут скажешь? процедил сквозь зубы кровь не вода ты истинная дочь своей матери и это так плохо не удержалась я хотя последнее что стоило делать это обсуждать с мерзавцем сару ройс даже не представляешь насколько лицо папеньки исказило гримаса ненависти меня же накрыло обида глупая реакция я это прекрасно понимала И всё же какого чёрта он тут кривицы и бросается гадостями? Сам же выбрал мою мать во время очередного похода налево. Так чего теперь жаловаться? Но я сдержала эмоции, задушила их на корню, не позволила отразиться в глазах. Может, соизволите объяснить, зачем пожаловали? спросила я жёстко. У меня времени не вагон. И уж тем более не товарный состав. Он снова поморщился, но наконец перешёл к делу. Тебе письмо от бабушки. Что? Я качнулась. Я ожидала услышать из его уст что угодно, пропитанные ядом слова, угрозы, но точно не это. Ни упоминания леди Поляны Ройс. И вы, э, решили поработать почтальонам? Спросила зачем-то. Ничего другого, выпустившую голову, не пришло. Нет, разумеется. Папенька едва не зарычал. Поляна не могла отправить послание тебе напрямую, но нашла способ связаться со мной. Я делаю ей одолжение, так как за мной должок. Первый и единственный раз. Он достал из внутреннего кармана камзола конверт и протянул мне. Бабушка больная нуждается в ненаглядной внучке. Лучше бы тебя быть рядом с ней, а то как бы. Этот гад выдержал театральную паузу. «Мне пришлось бы жалеть о промедлении всю жизнь». «О, так вот чего вы хотите», — усмехнулась я, «чтобы я рванула сидеть у постели бабушки, чтобы покинула школу феи, не дожидаясь результата в первой сессии». «Это в наших общих интересах». Папенька не стал отпираться. Но Полиана действительно заболела. «Говорит, не помогает ни одна хвалённая настойка. Я это не придумываю». «Тебе решать, как поступить, и тебе же потом жить с принятым решением». Он пошел прочь с деловой походкой, оставив меня в полном смятении. Я не понимала, что сейчас случилось. Да, Альберт Холланд и раньше жаждал меня спровадить, но проявлять заботу о бабушке? Или это просто идеальное средство меня пронять, чтобы прекратила упрямиться и рванула домой на всех парах? Почему нет? Не получается выжить угрозами, надавим на совесть и любовь к родной душе. Терпения вернуться в сектор и подняться в спальню не хватило. Я распечатала конверт в коридоре и прочла бабушкино письмо. В том, что оно написано ее рукой, сомневаться не приходилось. Я отлично знала почерк единственной родственницы, как собственный стиль. Она частенько писала в другие города старым приятельницам, с которыми дружила в юности. предпочитала бумагу и ручку телефонным разговорам. Бабушка действительно сообщала, что заболела. На нервной почве после моего исчезновения посреди ночи. Ведь школа фей жуткое место для девушки, выросшей в мире людей и не владеющей магией. Бабушка умоляла поскорее вернуться домой, потому что, во-первых, оставаться на территории мачек смертельно опасно, а во-вторых, её здоровье Ухудшалась с каждым днём. Это всё нервы. Не могу успокоиться ни на минуту. Вот организм рассыпается. Пока ты не окажешься дома со мной рядом, вряд ли я сумею поправиться, писала бабушка. В какой-то момент мелькнула мысль, что это всё очень смахивает на шантаж. Мол, умру, если не явишься в срочном порядке. Впрочем, моей бабушке, при всех её других причудах, подобное было не свойственно. Она умела давить на меня, заставлять плясать под свою дудку, но уж точно никогда не изображала предсмертные судороги, ещё и привлекая врага в помощники. Я вошла в сектор, не понимая, что мне делать дальше. Проигнорировать бабушкино послание было бы высшей степенью безопасности, но и бросать школу фей, когда приложила столько усилий, чтобы остаться, не вариант. Не мой вариант. «Интересно, тут отпускают студентов домой по личным обстоятельствам посреди семестра?» Пронеслось в голове, пока я заворачивала на лестницу, чтобы подняться в девичий блок. Впрочем, если да, то мне навстречу точно не... «А-а-а!» Сверху раздался истошный вопль, и я с перепуга чуть ступеньки не пересчитала. «Да чтоб вас всех!» Выругалась, когда добежала-таки до того места, откуда донеслись крики. Картина взору предстала очень похожая на ту, что я видела считаные дни назад в библиотеке. Посреди коридора девичьего блока застыла студентка с сумкой через плечо. Она стояла, вытянув руку, видно, пыталась открыть дверь в спальне, прежде чем превратилась в статую. Рядом топталась другая девчонка и вопила, не останавливаясь ни на секунду. Шум, разумеется, привлек внимание других обитательниц блока. Двери открывались одна за другой. Студентки-травницы выглядывали в коридор и громко охали. «А Габриэль Холланд под замком», — протянул кто-то многозначительно. «А она нет». Девчонка в круглых очках и алой лентой в кудрявых волосах указала пальцем в мою сторону. Остальные тоже перевели взгляды на меня аж сквозь пол. полпровалиться захотелось. Я тут ни при чем, ясно? Я не умею управлять временем. — Так в этом вся соль. Такое, — кудряшка кивнула на статую, — происходит, когда маг времени не умеет его контролировать. Я отмахнулась обеими руками сразу. — Зовите леди ректора, пусть расколдовывает беднягу. И если желаете, можете спросить у Белинды Холланд, причастна ли я к этому безумию. Посмотрим, что скажет. Я так и не узнала, рискнул ли кто поднять эту тему при мачехе. Зато рискнула я сама. Потому что через полчаса упомянутая родственница переступила порог нашей Сэшли-спальни. «Прогуляйся немного, дорогая». Попросила она соседку мягко и, скрестив руки на груди, прислонилась к стене. «Что хотел от тебя, Альберт?» спросила, едва мы остались одни. Я закатила глаза. Всё-то она знает, будто у стен растут невидимые уши. С другой стороны, визит декана стихиенников к побочной дочери нынче считался бы событием дня, не превратись очередная студентка в статую и не затми нашу с папинкой встречу. Впрочем, о таком всё равно принято болтать, смаковать подробности. Ничего особенного. Передал письмо от бабушки. Она больна. Вот как. Протянула Белинда задумчиво. Наверное, мне следовало подняться с кровати. Мачеха-то стояла. Но я решила оставаться на месте. Обойдется Белинда без моей почтительности. Я сама удивилась, что у этих двоих общие дела. Но когда есть одна цель, даже враги способны стать союзниками. Бабушка жаждет, чтобы я оказалась дома. Ваш супруг спит и видит моё прощание со школой и фей. Почему бы не помочь друг другу?» «И правда, почему нет?» Белинда усмехнулась. «Были она действительно больна? Или это часть сговора союзников?» «Хороший вопрос. Я снова вспомнила тон письма. Обычно бабушка мне не лжёт, но сейчас я ни в чём не уверена». «Хочешь её проведать?» Просила Белинда прищурившись, а Янна приглазь заподозрив подвох. Ведь эта женщина не меньше папеньки мечтает сплавить меня подальше. Возможно, ответила я уклончиво. Но обратно мне уже не вернуться, верно? Она выдержала театральную паузу. Видишь ли, в чём дело, девочка. Обычно, когда у студентов заболевают родственники, мы отправляем к ним домой лекарей. Чтобы выяснить, насколько плохи дела и стоит ли отрывать юноши и девушки от учебного процесса, затем принимаем решение. В твоём случае всё сложнее. Отправить лекаря к поляне в мир людей мы не имеем права, поэтому разрешение на посещение больной бабушки ты не получишь. Однако уехать ты всё же можешь. Случай исключения. А для этого необходимо совершить некий непростительный поступок. Какой? Пожалуй, предоставлю тебе самой решать. Ух, как же мне хотелось высказать Беленде, что я думаю о премилом предложении. Но я молчала. Сидела и смотрела на неё, без укора или ненависти, просто не сводила взгляда и всё. Понимала, что этим матушку Габриэль не пронять, никакой гипноз не поможет. однако ничего с собой поделать не могла. «Я знаю, что ты думаешь». Проговорила вдруг Белинда, что я несправедлива к тебе. «Да, так и есть. Не буду отрицать. Ты не виновата в том, что появилась на свет, да и в целом производишь не худшее впечатление. Ты предприимчива, изобретательна, не тушуешься, не унываешь». При других обстоятельствах я бы взяла тебя под крыло и помогла сделать неплохую карьеру. Однако ты так то есть. И для моей семьи будет лучше, если ты покинешь школу фей навсегда и поскорее. Глаза предательски защипало. Сама не знаю, почему захотелось расплакаться. Быть может, потому что мне понравились слова Белинды. Та часть, где она рассматривала возможность помощи и покровительства. Я бы не отказалась от такой перспективы. При других обстоятельствах, разумеется. Но, как было замечено, мы те, кто есть, и с этим ничего не поделаешь. «Я подумаю над вашим предложением», — проговорила я, понимая, что вряд ли по собственной воле нарвусь на исключение. «Даже ради бабушки». Неверняка она не настолько больна, как хочет показать. Это уловка, чтобы заставить вернуться. Подумай. Разрешила Белинда, догадавшись, что предложение отклонено. Как там, пострадавшая студентка? спросила я, прежде чем Матиха покинула спальню. И Габриэль, а наведь под замком? Белинда остановилась у самой двери. Студентка будет в порядке. Если спрашиваешь, Причастна ли моя дочь к новому происшествию? Ответ нет. Габриэль этого не делала. То есть в школе фей появился неучтённый мак времени? Белинда помолчала, раздумывая, стоит ли продолжать разговор. Возможно. ответила неопределённо и взялась за дверную ручку. Надеюсь, вы скоро его найдёте, потому что у меня тут шкурный интерес. Народ подозревает в происшествиях меня, раз мыс Габриэль родственнице. Беленда резко обернулась, красивое лицо болезненно исказилось. Ты же понимаешь, что это глупость, спросила она резко. Ох, как мачехе не понравились подобные выводы студентов. И ещё бы. Где они с дочкой, обладательницей редчайшего дара, а где я, плод греха блудливого муженька? Да, я сплюнула руками. Я прекрасно понимаю. Это ваш с Габриэль дар. Ко мне он не имеет никакого отношения. Просто допикли идиотские обвинения, вот и всё. Ясно. Проговорила Белинда без выражения и вышла в коридор, оставив меня наедине с горечью и обидой.